Безмятежно. Всё, что случилось вчера, никак не отразилось на сегодняшней атмосфере в книжном. В перерывах между наплывами посетителей Йонжу по-прежнему успевала полакомиться фруктами. Хотя, пожалуй, день всё же начался не совсем обычно. Около полудня, когда хозяйка готовилась к открытию, в книжный влетела Хиджу. Она ещё ни разу не приходила так рано. Ёнджу поинтересовалась в чем дело. Хиджу ничего не ответила, лишь пристально вглядывалась в лицо хозяйки магазина. Она много раз видела, как та плакала перед открытием, и сейчас пришла выяснить, не стряслось ли чего серьезного. Ёнджу выдержала её взгляд стойко, поэтому Хиджу быстро успокоилась и обсудив вопросы книжного клуба, ушла, наказав звонить в случае чего. После обеда забежала Чон Со, принесла два кусочка чизкейка, которые Юн Джу очень любила, и распорядилась, чтобы владельца магазина перекусила, как только проголодается. Удивлённая Юн Джу поблагодарила её, и Чон Со с улыбкой скрылась за дверью. Самую же большую услугу в тот день ей неожиданно оказал Сан Су, незаметно освободив хозяйку от работы. Едва он замечал посетителя, который явно искал её, чтобы задать вопрос, Тут же начинал буравить его взглядом, пока гость наконец не подходил к кассе, где Сансу задействовал всю мангу своего красноречия, чтобы удовлетворить его любопытство и непременно отпустить хотя бы с парой книг. Наверное, только благодаря Сансу хозяйка магазина успела подготовиться к предстоящей беседе о книгах, которая должна была пройти через пару дней. В этот раз она впервые включит фильм легшей в основу книги. Показ продлится с половины седьмого до девяти, а в следующий час с лекции выступит кинокритик. Сама же Юньчжу решила поучаствовать лишь в роли зрителя. Телефонный разговор с критиком внушил ей уверенность, что вечер пройдет спокойно. У него был приятный голос и хорошо поставленная речь.、А、о кино он говорил с большим воодушевлением. И все же на всякий случай Юн-Джу приготовила несколько вопросов о книге, в том числе о различиях между ней и фильмом. Поэтому весь день Юн-Джу просиделась за столом, читая вслух заготовки и ручкой внося изменения. Внезапно рядом оказался Мин-Джун и сразу заглянул в ее записи. «Это для беседы о книгах?» – удивился он. «А? Да», – ответила Юн-Джу, не ожидая вопроса. «После буря, значит», — уточнил он название книги. «Ага, всё верно», — с улыбкой подтвердила Йон-Джу, догадавшись, что так удивило Мин-Джуна. «И сам режиссёр придёт?» Всё ещё не верилось ему. «Нет, конечно, мы пока не доросли». «А кто тогда будет?» — поинтересовался Мин-Джун, глядя вслед хозяйки, которая направилась к своему столу. «Я решила позвать кинокритика». «Ну да, ещё б сам режиссёр пришёл». Бористо сел возле Юньчжу и украдкой взглянул на неё. «А ты смотрел фильмы «Хиракадзу Кареды»?» Спросила она и открыла вёрт на компьютере, не подозревая, что за ней наблюдают. Её глаза всё ещё оставались припухшими от слёз, но уже меньше, чем вчера. И румянец вернулся. Поэтому Минчжун успокоился и ответил. «Конечно, почти все. Мне понравились». Прочитала книгу и не понимаю, за что ее считают шедевром. Недоуменно сказала Юнь-Джу, кликнув мышкой на предложение, которое собиралась исправить. «Так вы сами не смотрели фильмы Хирокадзу Кареде?» Юнь-Джу покачала головой. «А ты наверняка смотрел и этот. Да, в прошлом году. И как?» «Ну, как сказать?» «Заставляет задуматься. О том...» становимся ли мы теми, кем хотим, и о жизни ради мечты. И какой там вывод? Полюбопытствовала она, машинально нажимая на клавиши. Если я правильно помню, мама главного героя говорила, что счастье можно достичь только отказавшись от чего-то. А сам герой, бывший писатель в творческом кризисе, да? Йонджу кивнула. Он меняет работу. Но мечта все равно не отпускает его, поэтому он несчастлив. И понятно, почему мама приходит к такому выводу. Ведь ее сын не может обрести счастье из-за своей мечты. Я согласен с ней, поэтому жалости к герою особо не испытывал. Наши мечты часто лишают нас счастья. Хозяйка магазина перестала печатать и сказала: "Моя мама тоже так говорила. В погоне за неизбыточной мечтой каждый день станет втягость." В какой-то степени так и есть. Но ведь в этой гонке случаются и хорошие дни. Мельком взглянув на Минджуна, она вернулась к работе. Хм, у всех по-разному. Зависит от приоритетов. Для некоторых мечта — главное в жизни. Ну, а таких меньшинство. Почти у всех другие ценности. А как считаешь ты? Я как большинство. Конечно, у всех бывают хорошие дни. Но если отказаться от мечты, то они наступают гораздо чаще. И я хочу жить в радость. И в этом мы совпадаем. Улыбнулась ему Ёнджу. Так вы же осуществили свою мечту. И в целом она приносит мне радость. Значит, мы не совпадаем, пошутил Минджун. Я тоже не люблю мечтать, если это не радует меня. Если бы меня поставили перед выбором мечты или радость. Я бы выбрала второе, но когда слышу слово мечта, все равно ощущаю трепет в груди. Жизнь без мечты такая же пустая, как и жизнь без слез. А в Демиане, Германа Гесса есть такая мысль: не существует мечты вековечной, каждую изменяет какая-то новая, и задерживать нельзя ни одну. А вот бы можно было. Минджун медленно поднялся. Что? Сначала дать жизни идти своим чередом, а потом попробовать осуществить свою мечту. Тогда в самом конце я буду жить именно той жизнью, которая мне больше всего подходит, и получать от этого невероятную радость. Это, конечно, хорошо. Кстати, в этот момент Минджун заметил, как к его стойке, уставившись в смартфон, подошел посетитель. Кинокритик, который к нам придет. Похоже, учился с тобой в одном университете, на одной кафедре и даже в одной группе. Да? Удивился бариста. А как его зовут? Йон Санчоль. Минджун было задачен, будто в его голове все не укладывалось. Как такое возможно? А откуда вы узнали? Он сам предложил провести беседу о книгах, посвященную режиссеру Хирокадзу Каредо. а в заявке указал, где учился. «Зачем же он дал такие подробности?» — улыбнулся Минчжун, поражаясь другу. «Да уж, это было неожиданно». Заявка Сунчжоль развеселила Ёнчжу. Настолько подробно он написал о себе. Посмеявшись, она сразу же поблагодарила его за письмо и назначила дату. «Отчего-то кинокритик вызвал у неё полное доверие». Первое же предложение убедило Ёнджу в искренней заинтересованности кинокритика, и его знание творчества Хирокадзу Каредо действительно удивляли. Человеку, который так скрупулезно подошел к написанию заявки, можно было довериться. Ты ведь знаешь Юн Сончоля? Да, очень хорошо, ответил Минджун и поспешил к посетителю.